Глава 22. Лиза. 12 июня, 15 лет назад. Во всех сказках происходит одно и то же. Совершенно обычная, незаметная девушка, но добрая и с щедрым сердцем. Иногда у неё есть злая мачеха. Иногда её сводные сёстры, толстые и уродливые, но одеваются гораздо лучше её. Иногда отец увозит её в лесную чащу и бросает там. Лиза знала, что ее сказка начинается точно так же. Когда-то давным-давно. Когда-то давным-давно жила девочка, умевшая разговаривать с животными. Она жила рядом с деревней, откуда исчезли все люди. Все, кроме ее прадеда, крошечного пищащего младенца, которого оставили без присмотра. Слёзы и сопли стекали по его розовому, сморщенному личику. Его кровь текла в жилах Лизы и каким-то образом приносила удачу. Она и впрямь была удачливой. Теперь она понимала это лучше, чем раньше, потому что получила волшебный дар, явившийся прямо из сказки — книгу, написанную самим королём фей. «Ты сама положила туда эту книгу», — заявил Сэмми. «Как ты можешь так говорить?» — возмутилась Лиза. «Только взгляни на нее. Посмотри, какая она старая!» «Ты сказала, что больше не пойдешь туда одна!» — процедила Эви. «Ты обещала!» Ее голос пресекся, и впервые в жизни Лизе показалось, что Эви может размахнуться и ударить ее. Лиза уже приготовилась к удару, но Эви стояла неподвижно, только дышала всё громче и громче. Тем утром Лиза нашла в подвальной яме книгу — дар, обёрнутый в широкие зелёные листья и перевязанный стеблями плюща с багряной наперстянкой, выставившей вверх пятнистое горлышко. Записка, которую она оставила феям, бесследно исчезла. Лиза открыла пакет и увидела внутри книгу в потрёпанной зелёной обложке. Бумага выглядела старинной, обложка была подшита толстой чёрной ниткой. Лиза провела пальцами по буквам «Книга фей». На титуле был странный символ, выведенный золотом, перевёрнутая цифра 4 с кольцом внизу. Лиза раскрыла книгу и прищурилась в неверном утреннем свете, чтобы разобрать слова. Перелистывая страницы, Она обнаруживала разделы под названием «История фей», «Легенды фей», «Феи и люди». В конце книги была страница, которая начиналась словами «Если хочешь попасть в страну, фей?». Там был рецепт волшебного чая из листьев и цветов на перстянке с добавлением мёда, который должен был настаиваться несколько дней. Лиза закрыла книгу и выбралась из подвальной ямы. Сердце бухало в груди, потому что она знала. Теперь у неё есть окончательное доказательство того, что феи существуют. «Это легко подделать», — отмахнулся Сэм. «Запятнай бумагу и опали края. Ты слишком глубоко залезла в эту волшебную чушь, Лиза». Поэтому я сама сделала эту книгу и аккуратно исписала целую кучу страниц почерком, ничуть не похожим на мой. «Отлично. Давай дальше, мастер загадок. Будь логичным, хорошо?» Сэм покачал головой. «Только посмотри на книгу, Сэм. В ней полно всяких сведений. О короле-фее, которого зовут Тейло, он уже давно, очень давно живёт в этих местах. Я знаю, что делать дальше. В книге ясно сказано, что нужно сделать, если мы хотим встретиться с ним». Лицо Эви скорчилось в болезненной гримасе. «Что?» «Мы должны дать ему обещание и доказать, что серьезно относимся к этому. А он выполнит наши желания и покажется нам. Вы можете в это поверить? Можете поверить, как нам повезло?» «Я не могу поверить, насколько ты сбрендила», — сказал Сэм. «И не подумаю ничего обещать твоим невидимым друзьям». «А ты, Эви?» — спросила Лиза. «Ты это сделаешь, правда?» «Он выполнит любое наше желание и позволит нам увидеть его». «Вот и отлично. Договаривайся с ней», — бросил Сэмми и зашагал прочь по высокой траве, колыхавшейся, как волны на ветру. «Думаю, мы должны рассказать другим о сказала Эви и решительно выпятила челюсть. «Показать им книгу». «Нет», — возразила Лиза. «В книге ясно сказано» что мы должны держать всё это в секрете. Если мы нарушим обещание, произойдёт нечто плохое». «Плохое?» — Эви приподняла брови. «Я точно знаю, книга предупреждает, что им нельзя перечить. Феи могут выполнять желания и приносить удачу, но если навлечь на себя их гнев...» Эви поёжилась. «Послушай». «Если мы имеем дело с целой расой иных существ, живущих под холмом, то это величайшее открытие всех времен, а у нас есть доказательства!» Она потрясла книгой. «Мы станем всемирно знаменитыми!» «Я не хочу быть знаменитой», — сказала Лиза и забрала у нее книгу. «Чего же ты хочешь?» — спросила Эви. Лиза немного подумала. «Я хочу знать, каково там, на другой стороне» в мире Тейло. Она в очередной раз подумала, что книга может оказаться ключом от волшебной двери. Возможно, у феи есть зелье, которое поможет вылечить папу. В самом конце были указания, как пересечь черту между мирами. Хватит ли ей смелости выполнить их? Оставить позади все, что она знала и любила. «Обещай мне», — сказала Лиза. «Поклянись, что ты никому не скажешь». Эви торжественно кивнула. «И подумай о том, что я сказала. За одно маленькое обещание мы можем получить всё, о чём попросим». Эви пожевала губу. «Если бы ты могла пожелать всё, что угодно. Неважно, насколько огромное и невероятное. Чего бы ты пожелала?» Вопрос повис в воздухе, словно золотой пузырь, блестящий и сияющий. Никто из них не осмелился ответить вслух.